Глава 23. Тая. «Ты чего злая такая?» Адам смотрит на меня из-под лоби. А я просто хожу из угла в угол, кусаю ногти и совершенно не в состоянии успокоиться. Поверить не могу в то, что Батыр выбрал не меня. Ладно, даже если предположить, что я ошиблась. Накручиваю себя, наговариваю на человека. Хорошо, допустим. Такое бывает, когда люди не могут найти общий язык. Вот просто не могут, и все тут. А у меня есть причины на нелюбовь к горничной. Я объяснила все Батыру, но ему вообще плевать. Плевать на мои чувства, на мои эмоции. Я не ревную его к Татьяне, вовсе нет. Я ревную его к связи с первой женой, которая сохраняется через домработницу. А сама Татьяна явно считает, что имеет вполне достаточно прав в нашем доме, вот позволяет себе делать то, что ей хочется, и при этом держать меня за дуру. Не ладится у вас с Батыром? спрашивает Адам. Он подъезжает ко мне на инвалидной коляске, становится посреди своей комнаты, чтобы я перестала ходить перед ним взад и вперед. Можно и так сказать. Веду плечом. Отвечаю туманно. Не рассказывать же мне брату о том, что случилось на отдыхе, и о том, что было после. Подробностей не раскроешь? Спрашивает спокойно. Нет, отвечаю уверенно. Может, оно и к лучшему. Скажи мне только, не обижает тебя Умаров? «В каком плане?» Сажусь на кровать Адама и еще сильнее закусываю палец. Брат закатывает глаза, придвигается ко мне вплотную, выхватывает руку у меня изо рта. Все детство ногти грызла, когда нервничала, и теперь ничего не изменилось. Впервые за долгое время улыбается. Не могу сдержать ответной улыбки. «Я помню, ты предлагал родителям надеть на меня специальный ошейник, как у собак, чтобы я перестала грызть ногти». «Ага, было дело. Веселиться. Засранец. Легонько бью его в плечо. Это я любя, а ты же понимаешь. Адам дурачится, а у меня даже поднимается настроение, когда я вижу, что у него все хорошо. А теперь давай к делу», — произношу я, когда волна смеха сходит. «Что у тебя получилось узнать?» Он тоже вмиг становится серьезным, даже хмурым. «Во-первых, Тая, ты должна понимать то, что я делал, незаконно». «Поэтому будет лучше, если ты никоим образом не рассекретишь, что я тебе скажу». «Ты меня пугаешь». По телу и вправду проходит озноб. «Да», — опускает голову. «В сети нигде нет открытой информации. Только то, что Батыр состоял в браке с Умаровой Гульнар. Брак считается расторгнутым по причине смерти одного из супругов. То есть, это самый Гульнар». «Это ее имя?» — шепчу сухими губами. «Гульнар. Красивая». «В сети есть фото?» «Нет». Адам подъезжает к столу и снимает блокировку с ноутбука. «Знаешь, ее девичья фамилия Абашева. Я погуглил эту фамилию. Если она действительно принадлежит к этой семье, то они очень ортодоксальны. Их женщины носят хиджабы, закрывают лица. Женщины не публично. Так что я полагаю, именно это и есть причина того, почему нигде нет снимков в Гульнар». «Понятно», — шепчу я на полный голос «нет сил». Но на самом деле это не так важно. Да, наверное. Информации о том, чем занималась первая жена Батыра, нет. Вообще никакой. Собственно, есть только дата смерти, и все. А причины? Парни из моей команды влезли в базу данных больницы, где происходило вскрытие. И? В заключении написано сердечная недостаточность. Что это значит? Хмурюсь. Я совсем не сильна в медицине, тем более в терминологии. Как мне объяснили, это обширное понятие, за которым может стоять что угодно. Так что от чего конкретно умерла Гульнар, могут узнать только родственники. Батыр. Да, естественно, идти к нему с этими вопросами не стоит. Я не настолько дура, качаю головой. Прости, я не это имел в виду. Дальше. Церемония бракосочетания была закрыта, и опять же, никаких фото и видео. Что с ребенком, мадам? Сглатываю. Тут вообще туманная история. Адам нервно моргает несколько раз. «Мы нашли три карты ведения беременности у Маровой Гульнар. Но...» «Но говори же, ну, не тяни». «Но вот никаких упоминаний о том, что эти беременности закончились рождением детей, нет?» «То есть как?» «Нет, я понимаю, мог быть выкидыш. Должна же быть где-то информация о том, что беременность закончилась выкидышем». Адам отвечает не сразу, выдерживает мой взгляд. «Должна, но ее нет, Тая». «Ни родов, ни выкидышей, ни детей?» Округляю глаза. «Что за мистика?» Адам невесело ухмыляется. «О, милая сестра, никакой мистики тут нет. Просто кто-то почистил историю беременности». И, по всей видимости, результаты вскрытия. Заканчиваю тихо. «Да, только вот непонятно, зачем это делать». Слушай, но ты же не думаешь, что Батыр как-то причастен к этому? Задаю я самый главный тревожный вопрос. Умаров не похож на детоубийцу, убийцу, да и на убийцу тоже. Не похож, соглашаюсь с готовностью. Но что-то же случилось? Что именно тебе скажет только один человек? Знаешь, куда отправит меня Батыр, если я приду к нему с таким вопросом? Значит, не приходи-то делает вывод Адам. «Это твой совет?» — усмехаюсь. «Братский, да. Не береги его прошлое, лучше живи настоящим. Он уважительно к тебе относится, не оскорбляет, не поднимает на тебя руку. Есть еще какие-то красные флажки?» Кроме того, что он заставил меня выпить ту таблетку, нет. Но я не могу поделиться с Адамом этим. «Нет», — отвечаю я. «Значит, забудь, что я тебе только что наговорил. В конце концов, у этой женщины реально могли быть проблемы с сердцем». А тогда мы уезжаю подавленная, шокированная с единственным вопросом, который меня беспокоит: что будет делать Батыр, если я все-таки забеременю?